Глава 14. Малыш Кетрин появился на свет в начале апреля. В ночь, когда родилась Оливия, мне приснилось, что Кетрин рожает. Её тихий крик боли разбудил меня ровно в 4:12 утра, возвестив о появлении новой жизни. Я включила ночник и записала время на листке бумаги. На следующий день Марк прислал фото новорождённой Оливии, черноглазой, румяной и пухленькой, и сообщил, что она родилась в 4:00 утра. Я отдала листок Кетрин, и та прикрепила его к обратной стороне вставленной в рамку фотографии Оливии. На этот раз Марк написал о рождении сына, Фредерика Томаса, весом 6 фунтов вскоре после полудня. Никаких предчувствий у меня не было. Как будто невидимая связующая нас нить оборвалась. Я села на поезд из Лондона и отправилась в их новый дом через неделю после рождения малыша, захватив заранее приготовленную лазанью для Марка и Кэтрин и пирожные для Оливии. Подойдя к большому и столь же внушительному, как и на фотографиях, дому, я услышала за дверью знакомые звуки детской истерики. Марк открыл дверь, на полу позади него сидела Оливия и плакала. «Нина», — сказал он, обнимая меня. Лицо у него осунулось, как у человека, который почти не спал. Сегодня у нас дурдом с самого утра. Обожаю сумасшедшие дома. Я вошла в прихожую и присела обнять Оливию. «Гляди-ка, Оля, тётя Нино, она пришла с нами повидаться. Здорово, да? Не хочешь крепко её обнять?» Я тебя не люблю, тётя Нино, закричала Оливия, тыча в меня пальцем и враждебно сморщив личико. Ох, зайка. Я погладил её по макушке. Знаешь, я ей тому совсем не верю. Да, Нино, да, я тебя не люблю. Я рассмеялась. Марк взял моё пальто. Прости, она недавно это выучила и теперь говорит всем подряд. Не принимай на свой счёт. Конечно, она же малышка. Знаю, но нам жутко стыдно. Всё началось примерно неделю назад, когда он взглянул на Оливию, которая перестала плакать и теперь внимательно слушала, когда приехал наш новый друг. Понятно, ответила я, направляясь в гостиную. Чего и следовало ожидать. Сегодня я буду её баловать. Спасибо, тётушка Нино, сказал он и погладил меня по спине. Этот Марк нравился мне гораздо больше. Я забыла, что таким его сделали новорождённый и нехватка сна. Петрин сидел в углу дивана, грациозно, по-кошачьи подогнув под себя ноги и держал маленький запелённый свёрток. "Привет", произнесла я приглушённо, усаживаясь рядом. Я поцеловала её в щёку и взглянула на крошечного спящего ребёнка, от которого пахло тёплым молоком и свежевыстиранным бельём. "Привет". Олив и Кэтрин. Она выглядела великолепно, несмотря на отсутствие макияжа и эти жилевшие веки. Это Фреди. Трети. Это тётя Нина. Она мне не нравится. Уходи, тётя Нина, крикнула Оливия из коридора. У Оливии трудная неделя, сказала Кэтрин. Не волнуйся, я использую пирожные в качестве тактического средства. И третья тётушка Нина. «Только посмотрите на этого прекрасного кроху», — произнесла я, нежно поглаживая малыша по щёчке указательным пальцем. «Новоиспечённый человек. Угадай, какая у него предполагаемая продолжительность жизни?» Когда доктор сказал, мы с Марком не поверили. «Сколько?» «Сто двадцать лет». Я ахнула и приблизила своё лицо к его личику, чтобы рассмотреть каждую пору. А, شبнинцы на завтрак. Точно. Надеюсь, ты прибережёшь энергию, малыш Фрети, она тебе ещё понадобится. Я заварила нам всем чай и выслушала бодрый и сжатый рассказ о родах, включающий несколько сценок, исполненных Марком и Кэтрин Паучети. Были двухдневные роды, щепцы и синяки. Да, да, синяки на половых губах. При всей своей сдержанности Катериник никогда не упускала ни одной детали. Мне нравилось её слушать. Удивительно, до чего быстро становишься экспертом по деторождению в компании следующих людей. 5 лет назад я с трудом отличала годовалого ребёнка от новорождённого. Теперь я была осведомлена о схватках Беркстена-Хикса, мастити и массаже промежности перед родами. Я знала о режиме сна в скачках роста, прорезывании зубов и приучении к горшку. Лексикон моих сверстников менялся каждые 10 лет. Скоро я узнаю о прикреплении школ по районам, потом о подаче документов в университеты, затем о пенсионных программах. Далее пойдут дома престарелых и название всех похоронных бюро в округе. После обеда я повела Аливию на прогулку. Мы пошли в парк, потом на детскую площадку. Малышка вела себя спокойно и увлечённо объясняла всё писклявым голоском. "Это машины, тётя Нина, и они возят", говорила она, пока мы, взявшись за руки, шагали по улице. "Это лава-лава, она зелёная", сказала Аливия в парке и присела, чтобы сорвать травинку и внимательно её рассмотреть. Иногда её могут есть головы и змеи, но не всегда. Мы вернулись домой как раз к ужину с рыбными палочками, горохом и запечённой картошкой. "Боюсь, на этой неделе с питанием у нас полная фиаска", сказала Кэтрин, выдавливая небольшую лужицу кетчупа на тарелку оливие. "На только на одну неделю". "Не заморачивайся, Кэт", успокоила я. "Всё хорошо". "Я не заморачиваюсь". Только прошу не судить нас за ужин из мразюки. Я и не думала осуждать тебя за ужин, каким бы он ни был. "Который час, Марк?" "6." "Ладно, пора тебя кормить", сказала она Фредди, вытаскивая из лиฟчика набухшую грудь и поднося её к рту малыша. "Так странно, что новорождённые только едят весь день", сказала я. "Будто на бесконечные пирожки, как рекламщики из 1990-х". Кэтрин рассмеялась. Беззаботная жизнь. Кстати, о беззаботной жизни. Как там Лола? Эту шутку я сочла бы смешной от кого угодно, кроме Кэтрин, которая очевидно полагала, что все бездетные женщины только и проводят время на пирожках. Хорошо, вроде бы. А вообще мы с ней не виделись и не разговаривали уже месяц. Надеюсь, она в порядке и просто занята. Обычно вы часто общаетесь? Каждый день, сказала я. Мы встречаемся, по крайней мере, раз в неделю, так что это правда странновато. Ага, так часто? Как только вы не устали друг от друга. Екатерина раньше намекала, что наши с Лолой отношения чрезмерны и нерациональны. Ведь мы дружим всего-то 15 лет. Она пускала шпильки насчёт бездисущности Лолы, чтобы оправдать факт собственного участившегося отсутствия. Раздался громкий стук, и мы обернулись. Оливия случайно ударилась лицом о край стола, когда увлечённо собирала горох ртом. В её широко раскрытых глазах застыло предвестие боли. "Оливия", спокойно произнесла Кэтрин. "Дорогая, будь храброй, дев". Не успела она договорить, как Оливия уже лежала на кухонном полу, стуча кулаками по плитке и завывая сиреной. Марк подошёл её утешить. Не поднимай, предупредила Кэтрин. Будет только хуже. Когда она становится такой, нужно просто посидеть рядом. Марк лёг рядом с малышкой на пол. Та продолжала реветь, едва не задыхаясь, с покрасневшим от перенапряжения лицом. Марк дышал глубоко и медленно, чтобы её успокоить, снова и снова повторяя одну и ту же фразу. Всё в порядке. Я рядом. Всё в порядке. Я рядом. Всё в порядке, Оливия. Я рядом. В конце концов, Оливия пришла в себя. Она медленно встала, держась за стул. Её маленькие ножки дрожали. Хорошая девочка, дружно похвалили мы её на подняться. Какая хорошая, славная девочка. Каким образом мы без посторонней помощи справляемся со своими эмоциями, если с самого начала жизнь преподносит нам такие уроки? Где мы этому учимся? Как нам удается тихо плакать в одиночестве в душе, в туалете или в подушку, а затем снова вставать без поддержки и слов оподрения? «Включим саундтрек «Королю Львову идёт», — сказала Кэтрин, отнимая младенца от груди и прячая её обратно в лифчик. Глай, коло ля льва, крикнула Оливия в звуковой системе, всё ещё всхлипывая после яростных рыданий. Заиграло вступление к Circle of Life. Глумите, снова закричала Оливия, и громыхание музыки отразилось от кухонного кафеля. Марк пошёл выключать. Оставь, попросила Кэтрин. Танцуй, не но Потребовала Оливия, когда раздался грохот барабанов. Я присела, взяла её за руки и начала крутить в разные стороны. Малышка засмеялась. "Танцуй, мама, танцуй, папа!" Марк закатил глаза, встал и принялся подтанцовывать в такт музыке. "Ещё!" Марк неуклюже замахал руками в воздухе. Я рассмеялась, подхватила Оливию и закружила по кухне. Хорнер остал, Кэтрин подняла Фредди над головой, как Рафики Симбу. Оливия расхохоталась. Фредди отрыгнул, и белая жидкость потекла по его подбородку. «Дорогой, дай салфетку!» — сказала Кэтрин, снова прижимая ребёнка к груди. «Не стой, папа!» — не унималась Оливия. Танцующий походкой Марк подошёл к шкафу, взял тканевую салфетку и бросил Кэтрин, которая поймала её свободной рукой. Оттученная родительская хореография. Увлечённые моментом, они не подозревали, какими я их видела со стороны. Именно ради этих недолговечных проблесков единения стоило провести с молодой семьёй изнурительный день, наполненный истериками и вонючими подгузниками. Я ушла после I just can't wait to be king, выскользнув как можно незаметнее, чтобы не расстраивать Оливию. Когда я закрыла входную дверь, меня озарил Золотой свет угасающего дня, отразившийся от их уличного окна. По мере того, как я удалялась от дома, какофония смеха, криков, грохота тарелок и окуна матата стихала. Я знала, вскоре после моего ухода им предстоит борьба с Алией, чтобы затащить её в ванну, потом успокоить перед сном и рассказать сказку на ночь. Их ждало мытьё посуды. сцеживание грудного молока и стерилизация бутылочек, сопровождаемые мечтой о бокале вина. Кэтрин и Марк ложились спать ещё до десяти, и один из них, или оба молча, вспоминали свои прошлые субботние ночи полной свободы. Я не идеализировала воспитание детей. За последние годы я слишком часто наблюдала за этим процессом с близкого расстояния через друзей. Но я и не хотела ничего идеализировать. Елена чайно пыталась скрыть от меня домашний беспорядок, не подозревая, что именно о таком беспорядке я мечтала. Я не завидовала домашней уютной тишине, спящий ребёнок в коляске или идеальная подборка семейных фотографий в соцсетях. Я жаждала родительской рутины, игрушки на полу, диснеевский саундтрек, заполняющий кухню, потоки слёз, а следом нарастающий поток смеха. Мокрый джемпер после купания, извивающегося, брызгающего водой малыша. В моей квартире стало слишком тихо. Слишком аккуратные полки, слишком чистые поверхности, слишком пустые страницы дневника. В метро я попробовала дозвониться до Лолы и узнать, свободна ли она и не хочет ли встретиться. Однако сразу попала на её голосовую почту. Я просмотрела список контактов в поисках кого-то, с кем можно пойти выпить. Увы, все были связаны неписанными контрактами отношений, а значит, о встрече нужно было договариваться за две недели. Думаю, я заметила, что Анжела снова бросил чёрный мешок с пищевыми отходами в корзину для вторичного сырья, но не стала заморачиваться по этому поводу и пошла наверх. Сегодня вечером у меня не было сил с ним воевать. Я открыла ноутбук и приступила к работе над новой книгой. Почти сразу же я отвлеклась от рукописи и прогуглила Макса, что теперь делала примерно раз в неделю. Как всегда, я уставилась на его единственную имевшуюся в интернете маленькую фотографию, изображение профиля в LinkedIn, на котором он был в белой рубашке и зелёном галстуке. При увеличении снимок распадался на пиксели. Недавно я отказалась от другой сомнительной привычки просматривать профили его коллег в LinkedIn, чтобы узнать, нет ли там сведений о том, где он бывает. Ничего такого там не было, просто куча информации об их клиентах и взаимодействии с налоговым управлением и казначейством. Я гадала, как долго буду предаваться этому ритуалу, учитывая, что мы с Максом теперь провели поразительно столько же времени, сколько вместе. Я погуглила полное имя Фредди. Конечно, ничего не нашла. Ему было 7 дней от роду. Если бы он только знал, как ему повезло. Его жизнь представляла собой нетронутый снежный покров, на котором ещё никто не наследил. Жаль, что он не мог осознанно наслаждаться этим периодом. Сколько результатов появится в поисковой выдаче в конце его предполагаемой 120-летней жизни? Какую кучу информации он о себе оставит? Я набрала в поиске Билл Дин, учитель средней школы. Выпали знакомые ссылки, подсвеченные Сиреневым из-за бесчётного числа предыдущих клейков. Среди них было интервью с отцом о его работе, директором средней школы, которую он дал местной газете после выхода на пенсию. Нашлась фотография из другой газетной статьи «Начало нулевых», о поддержке национальной кампании по ликвидации безграмотности. Но как и в онлайн-хранилище Макса, наспех, сколоченном и пустом, поживиться здесь было нечем. Подавляющая часть папиной жизни прошла в мире, который существовал до интернета. Теперь, когда папа уходил, я хотела нащупать как можно больше связи с его прошлым. Интернет меня подвёл. Я могла отыскать полные имена родителей актёрского состава друзей, но ни одной фотографии моего отца в студенческие годы. Я могла сделать снимок улицы на другом конце света, где никогда прежде не бывала, однако не найти ни одного видео с папой. Я вспомнила встречу с бывшим папиным учеником в кондитерской после выставки Пикассо. Он упомянул, что в папину честь создана группа в соцсетях. Я набрала Учитель Билл Дин. В строке поиска — ничего. Попробовала мистер Дин, учитель Сент-Майклс. И вот оно, легендарный мистер Дин. И фото улыбающегося папы, каким я его помнила с детства. Густые, как у Бордер Колли, сидеющие волосы, лицо в морщинках, только ещё без полопавшихся капилляров. Глаза тёмные, как патока, настороженные и блестящие, Я перешла к описанию группы «Для всех, кто учился в школе Сент-Майклс у легендарного мистера Билла Дина». Я пролистала группу и нашла обсуждение необычных снеков. Папа ел их во время занятий. Копчёные устрицы из консервной банки при помощи коктейльной палочки, маринованные грецкие орехи, завёрнутые в фольгу. И необычные темы его уроков, производные в рифмованном сленге «кокни». текст и песен Леонардо Коэна как поэзия. На нескольких фотографиях отец позировал в костюме Геккель-Берефина на всемирном «Дне книги». Было множество постов, в которых бывшие ученики писали, что папин энтузиазм к литературе пробудил в них любовь к чтению. В последнем посте Артур сообщал, что недавно столкнулся с Биллом Дином, и тот, хотя выглядел чуть старше, мало изменился. Артур отпустил самую нечижительную шутку по поводу того, что папа его не узнал, само собой, ведь мистер Дин был любимым учителем стольких детей, и глупо рассчитывать, что он будет помнить каждого ученика. Я вошла в свой профиль и написала Артуру личное сообщение. Дорогой Артур, меня зовут Нина, я дочь Била. Не так давно мы пересеклись в кафе. Я решила написать вам, потому что папино поведение в тот день могло показаться вам странным. Я хотела, чтобы вы знали, он страдает от Я откинулась на спинку стула. Отец всегда был открыт с учениками. Он считал им важно знать о его интересах и увлечениях, но оставалась частная жизнь. Он говорил, что есть тонкая грань между тем, чтобы показать детям свою человеческую сторону и тем, чтобы рассказывать им всю подноготную. Папа избегал последнего. По его убеждению, излишняя открытость повредила бы как ему, так и ученикам. Безусловно, именно это стало одной из причин появления группы. Спекуляции на тему личности Била Дина, человека, полностью посвятившего себя их образованию, помогло бы моё сообщение сохранить папино достоинство и наследие. Так и не отправив письмо, я вышла из аккаунта и закрыла ноутбук. Я разблокировала телефон и загрузила линкс, который раз после Рождества. Я знала, что должна вести активный поиск, будто червяк на крючке по выражению волы, но не могла отпустить наше с Максом прошлое. Все кандидаты с виду не отличались друг от друга. Том, 34 года, атеист, Лондон, любит читать, спать, есть, путешествовать. Я вспомнила программу средней школы по биологии. где говорилось о потребностях живых организмов — движения, дыхания, размножения, питания, выделения. Каждый ничем не примечательный профиль вызывал в памяти какую-нибудь деталь, связанную с Максом. Составленный им для меня плейлист «Счастливые и грустные мужчины с гитарами». Водка с тоником, которую он приносил мне вечером в ванную, а сам садился на край ванной и разговаривал, пока я мыла голову. В тот день... Когда он с материнской заботой втирал мне в волосы кондиционер, будто я снова была пятилетней, чтобы не расплакаться, пришлось отвернуться от него и смотреть на душевую шторку. Неуклюжий секс на половину в одежде после долгой холодной прогулки вдоль канала и то, как всю последнюю милю мы шёпотом перечисляли друг другу, что сделаем, когда вернёмся в тепло его квартиры. Попытка заменить подобную близость одной из этих анонимных особ не представлялось возможной странно как все установки в конце концов нас подводят я не знала где найти ту восхитительную химию против которой предостерегали психологи сколько бы я ни кликала она от меня ускользала гугл не давал желаемого как и линк Возможно, именно поэтому Лола без конца делала покупки в интернете и отправляла их обратно, словно больная булимией, чтобы хоть на секунду что-нибудь почувствовать. Я заснула на профиле мужчины ростом 5 футов 9 дюймов по имени Джейк, который жил в Эрлсфилде и любил японскую синтезаторную музыку. Понедельник утром я тестировала на кухне новый рецепт когда в дверь позвонили. На пороге стоял курьер из службы международной доставки с квадратной коробкой в руках. Привет, у меня посылка для Анджело Ферретти с первого этажа. Не могли бы вы получить за него и расписаться? Я взглянула на контейнеры для вторсырья. Рабочие так и не опустошили их утром, потому что Анджело вновь заталкал туда чёрные мешки. Вообще-то он живёт не на первом этаже, а на втором, сказала я со мной. Правда? Да? Я поразилась лёгкости своей импровизации. Люди всё время путают этажи. Анжела живёт со мной. Он мой муж. А, ясно, сказал курьер, передавая посылку. Тогда не надо расписываться. Здорово. Если для него ещё будут посылки, звоните сразу на второй этаж. Не хочу беспокоить бедолаго из квартиры внизу. Договорились, спасибо. Когда курьер ушёл, я приложила ухо к двери Анжела и ничего не услышала. Он был на работе. Я поднялась к себе и прошла в кухню. Затем передвинула стул к бесполезному посудному шкафу над плитой, слишком труднодоступному, чтобы хранить там кухонные принадлежности, и сунула свёрток внутрь, решив, что отныне буду складировать здесь все посылки для Анжела. Никто никогда не узнает. Я не чувствовала ни вины, ни страха, ни даже волнения, только спокойное торжество справедливости. Теперь я вершила правосудие, исполняла роль секретаря присяжных и судьи. Кто ты ведь должен был? Я не преследовала цель как-нибудь навредить ему или доставить беспокойство, просто хотела, чтобы он почувствовал ту же досаду и растерянность, какие вызывал у меня. Я это заслужила. Ола наконец позвонила за день. До презентации книги Крошечная кухня и спросила: "Не откажусь ли я выпить с ней перед мероприятием?" Я надела кремовую шёлковую блузку с открытой спиной и чёрные брюки. Лола пришла в облегающем сверху и расклешённом внизу атласном комбинезоне цвета фуксии с высоким воротником и такими пышными рукавами, что им позавидовал бы Генрих VIII. На голове у неё была широкая мягкая повязка в тон, которая выглядела так, будто её украли у Анны Болейн. В ушах висели крупные жемчужины. Я встала, чтобы её поприветствовать. «Дай угадаю. Свидание с Тюдорами? Новое реалити-шоу с исторической реконструкцией для тех, кто ищет любовь, сегодня в 10 на Е4!» "Я нарядилась на презентацию твоей книги Лучше, чем ты", сказала она, обнимая меня. "Хочешь, чтобы я переоделась? Мне сбегать купить простое чёрное платье?" "Лола, ты всегда где-то лучше, чем кто и где угодно", успокоила я, вдыхая насыщенный аромат её духов. "Именно за это тебя все любят". Мы сели, подошёл официант. "Сухой мартинис с водкой и оливкой для неё", попросила Лола. "И московский мум для меня, пожалуйста". «Ожидайте», — ответил он. «Кто сегодня придёт? Мама, папа, Кэтрин, Джо?» «Никто из них», — сказала я. «Всё будет довольно скромно». «О, нет, почему?» — спросила она обеспокоенно. Лола на полном серьёзе ежегодно устраивала многочисленные церемонии в честь своего месяца рождения. Кэтрин не с кем оставить ребёнка. Джо уехал по работе, и... Я соврала родителям, что презентации не будет. «Почему?» Потому что в последнее время папа часто путается. Не хочу, чтобы он говорил странности, и все его жалели. Я просто сказала, что вечеринки в честь книги не будет. По-твоему, я ужасно поступила? Нет, наоборот, возразила Лола. Сегодня я побуду в роли твоей мамы, и папы, и мужа, и бывшего парня. Четыре в одном. У тебя много талантов, дорогая, она рассмеялась. А теперь выкладывай, где ты пропадала. Ты о чём? Что происходит? Я не видела тебя со дня свадьбы Джо. А, да так. Просто занималась кое-какими делами. Какими? Расскажу в другой раз. Давай сейчас. Нет, это твой вечер, Лола. Что? Рассказывай. Я кое-кого встретила. Что? Когда? Через пару дней после свадьбы Джо и Люси. Где? На мероприятии, которое организовала моя компания. Он там выступал. Музыкант? Фокусник. Как зовут? — Джетра. — Сколько лет? — Тридцать шесть. От волнения мне не хватало слов. Наконец-то этот день настал. Я знала, что так будет. Кто-то понял, какая Лола чудесная. Есть фото? Лола достала из сумки телефон и показала заставку на экране. Их прильнувшие друг к другу лица, мокрые от дождя волосы, Раскрасневшиеся от страсти и жизненной энергии щёки, сияющие от холодного воздуха и утренних оргазмов в глаза. Лицо Уджетра было выразительным и по голливудски красивым, с мягкими английскими чертами, усыпанное веснушками. Нос узкий, как у рептилии. Рыжие волосы подстрижены и уложены не иначе как парикмахером из восточного Лондона с кучей подписчиков в соцсетях. «Лола, он великолепен!» «Где это вы?» «У моих родителей». «Ездили в прошлые выходные». «Боже, да!» «Он им понравился?» «Очень!» Официант принёс наши коктейли и не успел ещё их поставить, как я выхватила мартини у него из рук. «Уф, извини, я просто пытаюсь прийти в себя. Знаю!» «Расскажи, как всё было?» «Я работала на мероприятии, Большой корпоративный ужин с диджеем. И считала часы до окончания. Вдруг подходит он и спрашивает: "Не поучаствую ли я в фокусе? Ты ведь знаешь, как ты любишь фокусы, да?" "Точно". Сейчас было не время говорить, что фокусы любят только ханжи. Так вот, он меня сразил этим карточным трюком. Ты не поверишь, Нина. Но выбранная карта оказалась в моей сумочке, которая висела у меня на руке. Он стоял в метре. Как она туда попала? Не представляю. А потом он такой: "Можно тебя пригласить куда-нибудь после?" Я ответила, что освобожусь только в час ночи, и он согласился подождать. И ждал целых 3 часа, представляешь? Просто сидел в холле с книгой. Затем мы пошли в круглосуточный ресторан. Выпили бочку Сансера и ели яйца бенедикт. Угадай, во сколько мы закруглились? Не знаю. 7:00 утра. Мы просто не могли наговориться. Честное слово, Нина, всё как в фильме Феллини. С каких-то пор Лола смотрела фильмы Феллини или Пила Сансер. Потом мы целовались на скамейке, и я пошла прямиком на работу. Ты, наверное, с ног валилась, заметила я. Я чувствовала такую бодрость, такой прилив сил. Потом он позвонил мне в офис в обед и спросил мой домашний адрес. Какой шустрый. Когда я вернулась к себе вечером, он ждал меня на пороге с ингредиентами для лазаньи и букетом ландышей, потому что лазанья твоё любимое блюдо, и ландыши твои любимые цветы. А ведь сейчас даже не сезон, сказала она с гордостью матери гречанки за сына-выпускника. Джетра доплатил за доставку в тот же день из Нидерландов. Ну, и что потом? Он остался и приготовил лазанью. Это было месяц назад, и с тех пор мы не расставались. Вы живёте вместе? Ну, не официально. У него своя квартира. Он часто разъезжает по работе. Джетро штатный фокусник в международной сети частных клубов. Ох, Нина, он такой талантливый. Я знаю, ты не очень любишь фокусы. Я уже его предупредила. Сказала моя лучшая подруга, не очень любит фокусы. Хотя мне так хочется, чтобы ты пришла на его представление. Лола положила телефон на стол и продемонстрировала мне профиль в соцсети. В качестве никнейма значилось Jetra Фокусник, род занятий модель, мастер волшебства, творец иллюзий. Число подписчиков 33.000. Уверен, тебе понравились бы некоторые трюки. Например, просто потрясающая силовая работа. Лола включила видео. На нём Джетра жонглировал с заряженными пистолетами в чёрной студии. Картинка сопровождалась щемящими звуками скрипки. «Гляди, гляди на этот кусочек!» взволнованно сказала она, тыча пальцем в экран, где Джетра нажал на курки пистолетов, пойманных в обе руки. «Разве не потрясающе?» «Потрясающе!» «В общем, вот вся история!» «Ого!» Столько новостей. А что захватывает, сказала я. Фокусник, Джетра, месяц живёте вместе. Знаю, на твоём месте я бы тоже отнеслась скептически, но просто поверь, это по-настоящему. Я чую, что в этот раз не ошиблась. Ни капельки не сомневаюсь. У тебя такой счастливый вид. Я счастлива, сказала Вола. Оно того стоило. Все эти свидания, все часы в ватсапе. От мужик, который заявил, что у него аллергия на кислотность моего влагалища. Я бы прошла через это ещё 100 раз. Если бы знала, что в конце концов встречу Джетра, как будто проснулась и увидела всё в ярких красках. Ух ты. Знаю, прости. Я заболталась. Нет, нет, заверила я. Ты правда этого заслуживаешь. Скорей бы с ним встретиться. Спасибо, Нина. Не сомневайся, подобное произойдёт и с тобой. Вот увидишь, совсем скоро. Не знаю. Я сделала ещё один глоток мартини. Не уверена, нужна ли мне снова любовь и цветы из Нидерландов, и пробуждение в ярких красках. Думаю, одного раза достаточно. Не знаю, хватит ли меня на другой. Конечно, сказала Вова, только не сейчас. Презентация состоялась в книжном магазине в Сохо, где нам отвели строго 2 часа. На напитки красное и белое вино, пиво. Издатель тоже не слишком расчедрился. Гостей было меньше 30. В основном разношёрстная компания из сотрудников моего агентства и издательства и нескольких журналистов. Я подписывала и раздавала книги, следуя строгим инструкциям Вивьен, рассказывала журналистам об истории крошечной кухни. и прозрачно намекала менеджеру магазина, что всегда открыта для возможных мероприятий. Вивьен произнесла короткую, но в своём роде очаровательную речь о крошечной кухне и о том, почему эта тема актуальна. Моё выступление ограничилось двумя фразами: "Спасибо, Вивьен, за появление книги. И спасибо всем, что пришли". Презентация вкуса была другой. Я заполучила целый этаж в модном баре бесплатно в обмен на серию выступлений. Лола использовала свой опыт организации мероприятий и помогла мне устроить вечеринку с небольшим бюджетом. Пришли друзья и родные, а также коллеги и начальники из школы. Я произнесла длинную речь и перечислила всех, с кем работала в издательстве, поблагодарила друзей, семью, бывших коллег, которые поддерживали мои писательские начинания в годы учительства. Вышла мама с верной glorie на буксире, одея в расшитых бисером серапе. Это слово я слышала только в Пинере, где оно обозначало разновидность вечерней шали. Папа весь вечер ходил по комнате с бокалом в руке и лучшими вопросами и анекдотами в рукаве. Когда пробил час закрытия магазина, я вышла на улицу, чтобы выкурить сигарету и попрощаться с гостями. Ве Вена особенно долго обнимала меня на прощание. Возможно, заметила отсутствие моих родителей и сказала, как ей нравятся новые присланные мною главы. Сер зашлись в течение 10 минут. На часах было 8:30, и на фоне ещё светлого неба виднелись очертания крыш и дымоходов Соха. Весна распахнула свои двери. Близилось лето, длинные дни, долгие вечера, вездесущее солнце. от которого нигде не спрячешься. Ладно, куда теперь? спросила Лола. Она вышла из магазина последней с полной сумкой подписанных экземпляров Крошечной кухни и двумя книгами по самопомощи Сила неопределённости и пришла, увидела, заказала печеньку. Домой, сказала я. Я с тобой. Ты не обязана, правда? Ты только что раздела вторую книгу. "Вас кликнула она. Я куплю шампанское в супермаркете. И лучше всякого мужа." Я подхватила её под локоть, и мы пошли к метро. "Сегодня я ночу у тебя. Знаю, в этом нет необходимости, и ты не любишь делить кровать, но мне хочется." Я не стала возражать. Я знала, таким образом Лола недвусмысленно сообщает мне в завуалированной форме: "Возможно, из-за меня ты осталась последней одинокой женщиной". Однако я всё ещё рядом. Спустя бутылку шампанского и полбутылки и рисочной водки из морозилки я слушала обо всех любимых поваренных книгах Джетра. У Лолы был тяжёлый случай одержимости. Никакая тема не обходилась без упоминания имени возлюбленного. «У Джетра такой же коврик для ванной, только серый», — сказала она в один прекрасный момент, словно обнаружила наше с ним дальнее родство. Хроническая одержимость другим человеком, как если бы он поселился на улице, пролегающей прямо через центр вашей души, означает, что вы действительно необратимо ужасно влюблены. Мы высунулись из окна гостиной покурить, и тут открылась парадная дверь. Вышел Анджела в халате и тапочках. Его длинные волосы были заплетены в безжизненную косицу. тонкую, как истёртый браслет дружбы, на руке девочки-подростка. В каждой руке он держал раздутый чёрный мешок с мусором. Сосед открыл зелёную корзину для вторсырья и сунул туда оба пакета. "Эй, козёл", закричала я. "Наш мусор не заберут, пока ты это делаешь. Вытащи их". Он даже не показал мне средний палец, как бывало раньше. Не удостоив меня ответом, он только глубоко затянулся сигаретой, и с траурным видом побрёл обратно в дом. На прошлой неделе Альма видела, как из открытого бака вылезла крыса, потому что мусор Анджела пролежал там целую вечность. «То есть с ним стало ещё сложнее?» — спросила Лола. «Ему всё до лампочки», — сказала я. «Никак не могу найти на него управу. Его ничто не волнует, ему плевать, что он кому-то досаждает или позорит себя. Трудный случай». Таких у меня не бывало даже с учениками-подростками. Удивительно, как ты ещё не свихнулась. Я в этом не уверена. Да брось! Правда, Лола. Я потушила сигарету и прямо из бутылки глотнула ирисочной водки, которая расплавленным сиропом скользнула по горлу. Я встала и поманила подругу в кухню. Она последовала за мной. Я взобралась на стул и открыла шкаф над плитой. «Смотри», — сказала я. Олла при встала на цыпочки. Я начала забирать его посылки. Наврала курьеру, что он живёт здесь. Зачем? Чтобы позлить его, как он злит меня. Ты гений. Чук, ну ты злой гений. Думаешь? Да. Сколько уже набралось? 3. Не боишься, что он узнает? Откуда? На сайте отслеживания указано, что они доставлены. Я нигде не расписывалась. Он сидит с ума, убеждая службу доставки, что посылки не у него. Часами будет висеть на линии поддержки, усмехнулась Лола. Долгими-долгими часами. Представь себе разговор. Всё доставлено, сэр. Нет. Да, и где же они? У вас, сэр. Мы располагаем доказательством доставки, воскликнула Лола, войдя в раж. Цс, сказала я сквозь смех. Может, он подслушивает? Однажды этот гад молча стоял у моей двери. "Давай их откроем", предложила она с внезапным азартом. "Нет, нельзя". "Да ладно, разве ты не хочешь знать, что там? Нет, наверняка какая-нибудь банальщина, вроде новых мешков для пылесоса. Он же затворник, выходит из квартиры только на работу. Всего раз я видела его с приятелем. Я открою", ему не малося она. "Давай их сюда". Вооружившись ножницами, мы уселись на пол и вскрыли запечатанные коробки. В первой, самой тяжёлой, лежали два больших металлических крюка. "Для чего они?" спросила Лола. "Быть ты сам реквизит?" "Нет. Анжела не настолько изобретателен," сказала я, рассматривая крюк. "Понятия не имею." Я развернула другой свёрток, в котором обнаружился большой Увесистый контейнер с белым порошком нитрат калия прочла я на этикетке рядом с предупреждающим символом. Внимание, сильный окислитель. Хранить вдали от источников огня. Крайне подозрительно, сказала Лола, вскрывая третий пакет. Что это? Она развернула пузырчатую плёнку и достала длинный предмет, блеснувший серебром в кухонном освещении. В руках у Лолы лежал большой нож с тонким лезвием, около 15 дюймов в длину, со слегка изогнутым концом и рукояткой из тёмного дерева, наподобие пистолетный. "Господи, на коему сдалось мачете?" спросила Лола. Я взялась за рукоять и поднесла лезвие к лицу, чтобы лучше его рассмотреть. «Нина "Не знаю." "Не знаю", ответила я. Вова развернула ещё один нож с удлинённым толстым лезвием и резьбой на рукоятке и положила его на пол. "Ахош на японский. Значит, он из якудза", сказала она. "Давным-давно я смотрела про них документалку. Это японская организованная преступность. Они ходят с зализаными назад волосами и отрезают себе пальцы. Ты должна на него заявить". "Не могу", сказала я. Я украл его вещи. Покупать мачете незаконно. Думаю, покупать можно. Запрещено только носить. А твой муж он заказал их через интернет? Не знаю, возможно, на каком-нибудь нелегальном сайте. Артсон планирует кого-то убить. Или по крайней мере, серьёзно покалечить. Мы этого не знаем. Нет, знаем. А социальное странное поведение, я от ножи Плюс он вечно торчит дома. Он что-то замышляет. Да это же сюжет таксиста! «Положи их обратно в пакет», — сказала я, передавая ей ножи. «Не хочу на них смотреть. Я их выброшу». «Нельзя! Они могут стать уликами в будущем! Не смеши!» Но мне было не до смеха. Я не знала сообщителя о находке Альме или в полицию. Зато я не сомневалась, что при таком соседстве буду чувствовать себя... в большей безопасности с двумя ножами в квартире. И ещё я была благодарна Лоле за то, что мне не пришлось спать в одиночестве в ту ночь. Отныне я не собиралась кричать на Анжело из-за мусора. Теперь я имела дело не просто с кошмарным соседом, а с психопатом.